Глава шестнадцатая. Щупальца. «Да отстань ты!» — рявкнул я на здоровяка и отпихнул его ногой. Борис кувыркнулся через голову и тут же вскочил на ноги. Он бросился было на меня, но тут же застыл на месте, округлив от удивления глаза. «Ты что за урод такой?» — рыкнул он, поморщившись. «Из камеры сбежал, что ли?» «Ты себя видел, человек-кабан?» Отмахнулся я и принял, наконец, вертикальное положение. Я приложил свою отрубленную руку к плечу, надеясь, что она прирастет обратно. Все-таки регенерация у меня с самого начала была на высоте. Думаю, сейчас она должна стать только сильнее. Я уж помалкиваю про тот случай, когда пытался выдавить свою кровь, а она сама по себе пыталась выбраться из пробирки и вернуться в мое тело. «И чего тогда тебе надо?» Борис, видимо, сложив два и два, понял, что убивать его я не тороплюсь и сейчас подозрительно пялился на меня. «Сейчас руку приращу и свалю», — честно ответил я. «Что ты там прирастишь? Наркоман, что ли? Ты как в моем доме оказался?» «Как же много вопросов!» «А ты в курсе, что в городе прорыв? Кто ты там, политик? Хреново, что-то ты контролируешь свою территорию!» какой на хрен прорыв ты кто такой вообще шутить о том что я захватчик думаю не следует лучше кофе попроси принести буркнул я мужик аж опешил игнат это ты что ли он внимательно на меня посмотрел так ладно я сконцентрировался на целых конечностях а в следующую секунду левое плечо прострелило болью я даже на колени упал ученый «Как там тебя, Диметрий? Ты как здесь очутился вообще? Тебя моя охрана выпустила? И что за маскарад?» «Это не маскарад», — хмуро ответил я сквозь зубы. «Теперь я ощущал все процессы, происходящие в руке. Ты имеешь какое-то отношение к армии или спецслужбам? Я не шучу. На город напали. Для этих тварей люди все равно, что еда». «Для каких тварей? Таких, как ты?» От боли я перестал контролировать ситуацию, а Борис тем временем пятился куда-то в сторону. Нет, те твари из другого мира. Черт, я понимаю, что звучит бредово, но то чудо-средство как раз из их измерения. Измерения? Ты чего несешь? В руках Бориса вдруг появилось ружье. А вот теперь давай подробно все рассказывай. И по порядку, а то я тебе ногу отстрелю. «Да как же ты задолбал!» Я снова принял облик зверя. Мой голос тут же изменился, превратившись в ужасающий рык, хотя я не делал ничего для этого. и «Если шмальнешь, я это ружье тебе взад засуну!» Видимо, было что-то такое в моем голосе, что здоровяк ружье опустил. «Я сюда случайно попал! Способность такая!» Учитывая то, что происходит сейчас в городе, Думаю, не время фильтровать то, что говорю. Опять же, учитывая ситуацию, думаю, неплохо было бы такого мужика, как Борис, тоже напитать жизненной силой дракона или еще какой-нибудь твари из черноты». «Способность?» Я тут же переместился в другой конец комнаты, едва не зашипев от боли в руке. «Кажется, приживается». «Да, способность. Я могу делать вот так». Борис тут же повернулся в мою сторону, наставив ствол ружья мне в грудь. «Способность!» — хмыкнул он. Я отнял правую ладонь от левого плеча, всерьез боясь, что рука сейчас отвалится, но регенерация справилась вполне неплохо. Пальцами я пока не решался шевелить, но вместе с болью я уже вполне ощущал, что рука снова является частью моего тела. «Я не шучу, Борис. Звоните, куда только можете». В этот момент мне на телефон поступил звонок от Марины. «Алло, у тебя все хорошо?» Тут же ответив, спросил я, совершенно игнорируя по-прежнему наставленное на меня ружье. «Я Игоря увезла и вернулась. Ты где? Эти твари все прибывают, надо с этим что-то срочно делать!» «Парень, ты ничего не попутал!» Это возмутился Борис, видимо, его начало покидать терпение. «Да подожди ты!» Отмахнулся я от него и тут же обратился к девушке. Что-то не сходилось. «Как ты его так быстро увезла?» — подозрительно спросил я. «На мотоцикле. Я отцу передала его и вернулась к тебе. Так где ты?» На заднем фоне послышался грохот. «Марина, что там у тебя происходит?» «Какая к хренам Марина?» Борис окончательно потерял терпение и двинулся на меня. «Кажется, здесь танки», — ответила девушка дрожащим голосом. Я снова бросил взгляд на свое плечо. Процессы, происходящие там, были заметны невооруженным взглядом. «Где именно ты находишься? Я сейчас перемещусь», — произнес я, отскочив подальше от здравяка. «Мне сейчас точно не до него». «Я прячусь за соседним зданием. Думаю, что предпринять. Я в трансформации, и меня уже двое расстрелять пытались. Я еле ушла от них. А ты где находишься? Мы ведь только расстались». Я Марину уже не слушал, я снова потянулся к золотой нити, при этом не переносясь. Мой взгляд вновь воспарил над пространством, а я следил за направляющей, пытаясь отыскать девушку. Марину я нашел не сразу, зато было много солдат, спрутов. Натура зверя во мне снова начала восставать, желая поскорее врубиться в ряды врагов и разметать их с кровавыми брызгами и разлетающимися конечностями. ваш кофе я не сразу понял, откуда донесся этот голос. Я и Борис одновременно повернулись к распахнувшейся двери, причем хозяин повернулся всем корпусом, наставив ружье на девушку, принесшую напиток. «Я, видимо, не вовремя, Борис Геннадьевич», дрожащим голоском пробормотала девушка, глядя округлившимися глазами на ствол ружья. «Да, Оксаночка, зайди попозже», буркнул Борис и снова наставил ружье на меня. Что-то мелькнуло в его глазах, и я, решив больше не ждать, рванулся вслед за золотой нитью. Мне показалось, что где-то на заднем плане я услышал звук выстрела, но я в этом не уверен. Как и жаждал зверь, мой путь лежал через несколько скоплений солдат. Раненую руку я придерживал на всякий случай, но особого сопротивления слабые человеческие тела мне не составили. Зато к спрутам я решил не лезть. Я оказался за спиной Марины и еле увернулся от сразу последовавшей от нее атаки. «А, это ты? Прости меня. Что с твоей рукой?» «Поранился», — ответил я, оценивая обстановку. Я встал к углу дома и осторожно выглянул. Ближе к провалу и правда слышались звуки автоматных очередей. После этого сразу громыхнуло, и я увидел, как один из летающих кораблей тут же клюнул носом и полетел на асфальт. В носу большого корабля виднелись несколько пробоин, но тому, похоже, это было как слону-дробина, второго Диметрия нигде не было видно. — Я виделась с отцом и рассказала ему, что это все из-за Дини, — произнесла Марина за моей спиной. — И что он ответил? — спросил я. — Сказал, что слишком просто звучит, и твой двойник нас обманывает. «Понятно», — пробормотал я, пытаясь отследить места, где щупальца огромного крейсера торчали из провала. Портал уже полностью поглотил мой дом. Как же непривычно видеть его за гранью, в черноте. Хорошо еще, что Игнат выселил остальных жильцов. Ну что, вроде рядом с каждым из щупалец, кроме трех, что на самом верху есть золотые линии. Примерное понимание, как их ломать, у меня появилось. Я рванулся к дальнему щупальцу, что глубоко увязло в стене соседнего здания. По крайней мере, там меньше всего народа, и мне никто не будет мешать. По пути не отказал зверю в удовольствии и разорвал на части еще парочку ротозеев, что стреляли куда-то, расположившись прямо на моем пути. Я оказался у стены здания, в которой зияла глубокая борозда. Я запрыгнул в здоровенную дыру и оказался в разгромленной квартире, в которой обвалилась потолочная плита. Я осторожно обошел обломки шкафа и еще какой-то мебели и вошел в соседнюю комнату. Толстая пластина щупальца глубоко уходила в стену и почему-то искрила. «Дэм, ты куда пропал?» — услышал я в наушнике Айлинзы голос Марины. «Да здесь я». Сразу за пластиной находилась грань портала, а в ней виднелся толстый гибкий ствол, который уходил в глубь черноты. Я вдруг услышал громкий виск. Какая-то женщина, видимо, хозяйка квартиры, сидела в углу, закутавшись в одеяло, и при виде меня начала кричать. «Ну да, не мудрено. Я и правда выгляжу непрезентабельно». Игнорируя виск и расспросы Марины о том, что у меня там происходит, я пересек мембрану портала. Энергетический шар, что находился в правой руке, был по-прежнему наполнен энергией, и на этот раз я хотел использовать чуть больше. Я подошел к толстому щупальцу на стыке с пластиной и выпустил в него ослепительный энергетический луч. Раздался глухой треск, будто сломалась сухая ветка, и пластина стала искриться сильнее, а в толстом щупальце появилась дыра. Похоже, что я на правильном пути. «Дэм, я ведь не просто так вернулась. Объясни, что нужно делать?» Марина все не успокаивалась. «Видишь восемь щупалец?» — ответил я, не переставая атаковать свою цель. «Они расширяют портал. Сломаем их, портал снова уменьшится, а там я закрою свой портал, и, по идее, в наш мир больше никто не сможет попасть». «Ясно. Я позже перезвоню», — ответила девушка и тут же оборвала связь. Спустя минут пять я, под крики хозяйки квартиры, нанес достаточно повреждений щупальцу, и оно вдруг обломилось. Граница портала рванула в сторону центра, отсекая мне выход. Я вдруг обнаружил себя посреди черноты, вот только часть здания по-прежнему была здесь. Хорошо, хоть вопящая хозяйка осталась снаружи. Ощущения были странноватые. Я вроде в черноте, тут все та же невесомость, но стоит половина дома. Надеюсь, никто не пострадал. Я осторожно выглянул наружу и застыл. «Да сколько же здесь этих тварей!» В борту большого корабля открылись десятки отсеков, из которых бесконечными волнами вылетали солдаты, самолеты и спруты. И вся эта масса двигалась к провалу. А, нет, не вся. Какая-то часть отделилась и сейчас двигалась в мою сторону. Я вдруг увидел, что крыша моего дома проломлена в том месте, где на него давило дно корабля. Несколько плит проломилось. Я вдруг вспомнил, что Марина говорила про бабушку Ильи. «Они ведь там в доме. Надеюсь, с ними все в порядке?» В этот момент я услышал приглушенный плач ребенка. Сначала я подумал, что мне мерещится, но потом вспомнил, что я нахожусь в оставшемся в черноте доме. «Помогите!» — услышал я негромкий голос.